но чтобы зайти в камеру, приходится нагнуться. Вхожу и осматриваюсь по сторонам. Антураж соответствующий, каледа не подвел. У жаровни, полураздетый сумасшедший в толстых рукавицах, увлеченно мешает раскаленной кочергой горящие угли. Его взгляд горит неподдельным безумием, а губы выдают восхищенное мычание. На столе разложены несколько видов клещей, молоток и пила.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 но бег Беттигджи был поставлен ханом Гаюком, ибо ты не решался его тронуть без веских доказательств. Для этого Шихербек Суф отправил двух человек во Владимир для сбора компромата на бег Беттигджи-Ермага. Ордынец перестает говорить, а я глубоко задумаюсь. Связываться с Берки совсем не хочется, но если его люди пропадут в Твери, отвечать все равно придется.